Глава 7. Ревность Все обещания Артема сбылись. И даже больше. Через неделю после нашего делового ужина Сережа получил лицензию. В тот же день Латынин лично приехал на встречу с моим боссом. Я, как всегда, спустилась в кофейню и увидела их. Они сидели за нашим переговорным столиком в углу зала. Сергей листал каталог, а Артем энергично уничтожал штрудель под американом. Я окаменела в дверях. Первым желанием было убежать обратно домой, но меня сдал Мишка. «Кира и Викторовна, здрасте!» – пробасил он, игнорируя посетителей в очереди. Конечно, на меня все обернулись. Сергей вяло махнул мне рукой, а Артем поднялся и пригласил присоединиться к ним. Пришлось отложить мысли о побеге. Латынин выдвинул стул, и я присела. «Здорово, что ты пришла. Мы с Сергеем как раз комплектуем первую поставку», – объявил Артем. Я взглянула на босса и, пожалуй, впервые не увидела на его лице яростного отторжения при обсуждении нововведений. Он был спокоен и весьма доброжелателен. Я сразу списала это на важный вид Артема и его половую принадлежность. Пусть мы живем в 21 веке, в эпоху равноправия, но пренебрежение к женщинам в бизнесе никуда не делось. Сергей сам подтвердил мои догадки. «Артем нам любезно помог с лицензией», – Латынин махнул рукой. Пустяки, я половину жизни с этими системами связан. Мне выгодно настроить вам продажу, вот и убрал маленькие бюрократические препятствия. Он ловко отломил вилкой кусочек пирога, отправил в рот и сделал глоток черного кофе. Я рассказывал о бокалах, посмотришь, предложил Артем бодренько. Я кивнула и вроде как присоединилась к разговору. На самом деле, слово мне никто не давал, да я и не стремилась влезать, доверяя Артему. Сергей тоже не слишком активничал, он задавал вопросы о ценах и скидках по большей части. Его очень устроила средняя стоимость приличной винной посуды. Он отмел идею с декантированием, но согласился подумать о системе коровин для дорогих вин по бокалам. Как только все деловые вопросы были решены, Сергей быстренько собрался и убежал. Артем так сильно не торопился. Он попросил Мишу собрать с собой бокс самых популярных десертов и заказал еще кофе. На его губах играла загадочная улыбка. «Я не звонил всю неделю», – покаялся он. «Наверное, погряз в работе, занимался нашей лицензией», – оправдала я его. Он подбегнул. «Угадала». «И за моей спиной наладил контакт с Сергеем». Артем скривил рот. «Да, каюсь. Он тормозил с подачей выписки. Я решил поторопить напрямую. Ты обиделась?» «Нет, пожалуй. Ты же не сказал, что мы знакомы». «Не сразу». Это правильно. Я для Сережи как красная тряпка. Он моментально агрется и может отказаться от самого выгодного предложения, если оно исходит от меня. Артем хмыкнул. Да, я заметил. Он у тебя немного инертный, но я предложил хорошую скидку на первую поставку, и ему понравилось. Каков хитрец. У Артема зазвонил телефон. Он нагляделся и не нашел в нашем тесном зальчике места для приватного разговора. Извини, я отвечу. Это по работе. Я не возражала только поражалась в очередной раз его уровню воспитания. Артем достаточно долго говорил с кем-то по-французски. Я ни черта не понимала, но каждое слово впивалось мне в сердце острыми шипами. Что я делаю рядом с таким мужчиной? У меня было 10 лет безоблачного брака, я могла заниматься ребенком и саморазвитием, а вместо этого валялась на пляже и стряпала пироги. Мне стало душно рядом с Артемом. Я выдавила невнятные извинения и вышла на воздух. Мартовская прохлада сразу заставила меня схватиться за плечи, но солнце уже припекало, обещая тепло и весну. Буквально через пару минут Артем вышел за мной. Он не постеснялся прихватить мою куртку, накинул ее мне на плечи. «Извини», – проговорил он, – «я, правда, не мог игнорировать этот звонок и не хотел выходить на улицу». «Я не обиделась», – поспешила объяснить я. «Значит, мое предложение поужинать будет принято?» Я взглянула на него и не сдержала обреченного стона. Артем приподнял бровь. Надежда в его глазах сменилась удивлением. «Согласна», — уточнил он. «Как насчет сегодня вечером?» «Нет», — быстро ответила я. Латынин нахмурился, сунул руки в карманы и опустил голову. «Потому что я не звонил всю неделю после поцелуя», — предположил он. «Нет». «Я на самом деле собирался, Кира, но то работа до ночи, то в пробках мозги сгнили, то Макс Трайбанов букет принес, совсем запарился и...» «Дело не в этом, Артем. Я... Мне... Просто не надо нам встречаться и все». Я смахнула слезы. «У тебя кто-то есть?» Я схватилась за голову. «Нет, конечно, откуда?» «Из жизни», – расплывчато предположил Артем. «Если нет препятствий, почему не поужинать?» Его настойчивость не оставила мне шансов. Пришлось быть откровенной. «Мы слишком разные, Артем. Ты свободно общаешься на французском. Отличаешь по запаху вина. Объездил всю Европу и отлично разбираешься в людях». Он кашлянул. «Спасибо, но как это мешает нам общаться?» «Я слишком тупая для тебя». Артем сжал губы. Его плечи тряслись. Он изо всех сил старался не рассмеяться. Пришлось треснуть его. «Не смей ржать!» «Я стараюсь», признался он, «но это слишком забавно. Мы уже провели чудесный вечер наедине. Я точно могу тебе сказать, что на тупую ты не похожа». Я не сдавалась. Мы переспим и разбежимся. «Ну, знаешь, сначала надо переспать, а потом делать выводы», продолжал веселиться он. «Тебе станет скучно со мной». «Не исключено, как и тебе со мной». Ты передергиваешь. Ты драматизируешь. С тобой сложно спорить. Вот и не спорь. Я никак не могла поверить, что такой мужчина хочет встречи и даже настаивает. Игорь всю жизнь рассказывал, как мне с ним повезло. И я поверила, что мой брак – это случайность. Давыдов был моим единственным. Я так привыкла к этому факту, что с трудом допускала интерес ко мне другого мужчины. Я тоже в разводе недавно, Кира продолжал артём И у меня нет никаких планов, но есть желание встретиться с тобой. Я сглотнула и решила подыграть. Ужин ведь ни к чему не обязывает. Разумеется, тихое местечко или популярное? Тихое. Кухня? Любая. Вечером? Пожалуй, до обеда я занята на кухне и с бумажками здесь. Ну и договорились. Я забронирую стол и заеду за тобой. Я сдалась и выдохнула. Ладно. Артем взял меня за подбородок, погладил по скуле большим пальцем. «Каждый раз, когда мы встречаемся, ты плачешь. Давай попробуем сломать эту традицию». Артем оправдал все мои ожидания. Наше свидание прошло отлично. Мы вкусно поели, здорово поболтали и даже прогулялись в центре, куда я сто лет не ездила. Я чувствовала себя обеспечной, юной, очень счастливой и красивой. Тяжкий груз тоски по дочери и собственной несостоятельности наконец свалился. Я пыталась забыться каждый день после расставания с Игорем, но лишь сегодня мне удалось. Каждый взгляд артёма выжигал на моей коже клеймо восхищения. Я смотрела на него едва дыша. Не верилась, что такой мужчина может заинтересоваться разведенкой с кучей проблем. Когда стало холодать и темнеть, артём отвез меня домой и снова проводил до квартиры. Я не стала приглашать его на кофе. Захочет – сам попросится. Этот мужчина точно знает, что делает и чего хочет. Артем подтвердил эту гипотезу, поцеловав меня у двери. Мы стояли на площадке у моей квартиры сто миллионов тысяч волшебных мгновений. Целовались, как школьники. А когда соседка прошла к себе мимо нас, неодобрительно цыкнув, мы оба еле сдержались, чтобы не расхохотаться. Артем уехал. Я знала, что очень скоро будет новая встреча и предвкушала развитие наших отношений. В эту ночь я засыпала долго, пытаясь вспомнить каждую минуту вечера по сто раз. Охладев к мужу, я поставила крест на себе, думала, что любовь для молодых. Ошиблась. Ну или я еще не очень старая. Мне всего 32. Следующий день обещал мне море энергии. Безупречно счастливая, я мчалась на работу и с удовольствием помогала Мишке в кофейне. У меня было странное предчувствие, как будто со мной случилось еще не все прекрасное. Обычно я не брала трубку с незнакомого номера, но сегодня решила ответить. «Мама!» – очень серьезно и даже сурово проговорила моя дочь. «Я чуть не выронила коробку молока». Мишка подхватил ее и удивленно на меня уставился. Я указала пальцем на телефон и скорее отошла в уголок. «Маша, родная, привет!» – проговорила я, едва сдерживая слезы. «Здравствуй!» – продолжала Маша держать очень официальный тон. «Тебе удобно говорить?» Я окончательно забилась в угол, придвинула стул и присела, сложившись пополам, как будто хотела так защитить наш разговор от всего мира. «Да, конечно, мне удобно. Я так скучаю, детка. Не верится, что слышу тебя. Как ты?» «Нормально». «Ты мне лучше объясни, как у Макса Латынина оказались твои пирожные. Он вчера приволок в школу десяток макарунов и угощал всех». Я замерла. Такого вопроса с наездом от своего ребенка я точно не ожидала после бесконечной мучительной разлуки. «Как ты поняла, что это мои макаруны?» поинтересовалась я аккуратно. Маша фыркнула. «Не смеши меня, мам. Я твою стряпню и с тысячи узнаю. Мы же вместе миллион раз лепили их». Я вытерла глаза и постаралась сказать дочери максимум правды. Я сотрудничаю с папой Максима. Он приезжал в мою кофейню вчера, видимо, закупился хорошенько. Затаив дыхание, я ждала продолжения допроса об Артеме, но Машу папа Макса интересовал меньше всего. «Твоя кофейня? Ты открыла кофейню?» Можно выдохнуть. «Я открыла кондитерский цех при кофейне, но и общим управлением тоже занимаюсь немного», — объяснила я. «Ну и дела!» – воскликнула Маша. «Не верится!» Ее удивление меня обидело. «Что тут невероятного? Не так сложно открыть свой маленький бизнес». «Ты же ничего не умеешь!» Маша выдала это с уверенностью и фирменными интонациями отца, что стало еще больнее. Оправдываться и доказывать ей что-то у меня не было желания. Похоже, Маша сама почувствовала, что неслабо перегнула и объяснила. «Отец все время твердит, что ты ничего не умеешь, кроме как тратить его деньги». Я не сдержала усмешки. «Разумеется. Что еще он может говорить обо мне?» «Всякое», – тихо сказала Маша, не посчитав мой вопрос риторическим. Моя злость на нее быстро прошла. Что требовать от ребенка, которому промыли мозги? Я-то переживу. А вот что происходит теперь в моем доме – это загадка. «У тебя будут проблемы из-за этого звонка?» – спросила я, автоматически понижая голос. «Отец узнает?» «Нет, он свалил! Я сейчас у бабки!» Естественно, Маша говорила о матери Игоря. Она с удовольствием оставалась у нее в 5-6 лет, но после первого класса начала лучше соображать и пару раз закатила скандал. Я настояла, чтобы Игорь не возил ее к бабушке против воли. Он сам был часто на ножах с матерью и принял наш ультиматум. Видимо, теперь мнение дочери он решил не учитывать. «Сочувствую», – проговорила я. «Она уже проверила, покакала ли ты?» «Семь раз спрашивала», – Машка захихикала. «Надеюсь, до клизмы не дойдем». В каждой шутке была доля шутки. У бабушки было много причуд и инициативы. Пока я прикидывала, насколько отчаянное положение у Маши, она предложила. «Давай завтра встретимся». Дочка озвучила мое заветное желание. Я так хотела увидеться, но боялась сильнее. Первым порывом было отказаться. Маша позвонила, и мы поговорили. Уже счастье. Сомнительное, но счастье. «Не уверена, что нам стоит», – начала свою ужасную речь, пытаясь подобрать нейтральные слова. Машка не стала меня слушать. «Да все нормально, мам». «Меня завтра должны Семеновы привезти после танцев. Я просто не пойду, и ты меня закинешь к бабуле. Она и не поймет ничего». «Нехорошо танцы прогуливать, Маш», — пыталась я занудствовать. «Да перестань, разок можно. Я хочу тебя увидеть. А ты?» В голосе моего ребенка было столько надежды. Неужели я смогу ей отказать? «Да, Зай, я тоже очень хочу увидеться», — проговорила я маша моего желания хватило, чтобы все порешать окончательно. «Ну и супер! Приезжай завтра за мной сразу после уроков, окей?» Маша аккуратно спросила. «Он ведь не забрал у тебя машину?» «Нет, не забрал». «Ну и супер! Жди чуть подальше на стоянке у заднего двора. Это недалеко от адвокатского бюро. Я примчусь». «Хорошо, поняла». «Ну супер! Целуй, мам! Увидимся!»